невидимый. Он мог становиться невидимым. Однажды мы шли по улице, на которой размещались небольшие лавки с едой, сувенирами и посудой. Рамдас приотстал и оглянулся, его нет. Я прошел эту улицу три раза, заглядывая в магазины. Улица была совсем небольшая. Потом остановился, закурил, поднял голову и увидел его сидящим около одного из магазинчиков. Для меня он оставался невидимым или каким-то образом отводил от себя мои глаза, что, в общем-то, не меняет смысла. Нужный эффект достигался.